Марко Лис. Клан врага народа. Ультиматум. Глава первая. Очень хотелось уснуть, но, увы, мне совсем не хотелось спать. Куда там после такой содержательной беседы с собухом? Я лежал в своей крохотной комнатушке и пялился в потолок. С удовольствием бы накинул куртку и пошел прогуляться по вечернему городу. Очень не помешало бы немного развеяться, проветрить голову и упорядочить мысли. Хотелось отыскать какое-нибудь уютное, тихое и безопасное в ночное время заведение. И за бокалом чего-нибудь, крепко, просто от всего отдохнуть. Но с пустыми карманами я мог себе позволить лишь бесцельное праздное шатание по улицам города. Вот и пришлось остаться дома. «Совух, видите ли, у нас зверь принципиальный, покойникам денег в долг не дает». «Почему сразу покойникам?» — поинтересовался я. «Потому что босс не верил в мою победу без антимагии. Все-таки Блэквуд далеко не рядовой маг, владеющий двумя очень развитыми природными стихиями и призывом боевого фамильяра». И не верил в мою победу с антимагией. Ведь даже без применения магии, используя только кулаки, меня вчастую деклассировали. И победа досталась мне только благодаря неожиданному и подлому трюку. Появлюсь на отборочном турнире, и костюмчик Блэквуд меня убьет. Не появлюсь на отборочном турнире, значит своей трусостью опозорю клан, и тогда меня прикончит Арья. И это вовсе не преувеличение, учитывая, что я сам вызвался идти в Холдград в качестве представителя клана. Я перебрал в голове уже все возможные варианты, всерьез рассмотрел даже самые фантастические и нелепые из них. Даже задумывался, а не пойти ли мне с чистосердечным Крио. «Нет, совуха я сдавать бы не стал, даже несмотря на его исключительно эгоистические мотивы, он все это время мне помогал». И, что самое главное, он только направлял и подталкивал, иногда слишком грубо, но всегда оставлял решение за мной, не обязательно выдавать тайну совуха, чтобы настучать на рассветных и пира. и преподнести все так, словно я собрался в академию, чтобы сбежать от них, но, хорошенько взвесив все «за» и «против», пришлось отказаться от этой затеи. Ведь Рио наверняка бы устроила нам очную ставку, чтобы я предоставил железные доказательства своим словам, а Пир смог ответить на мои обвинения. А из доказательств у меня только след на предплечье от клыков Вервольфа. И даже выслушав меня, Рио легко могла просто отмахнуться и сказать, что это ее не касается, или что нужно было сразу идти к ней, прежде чем втягивать и без того настрадавшийся клан в историю с зачислением в Хольдград. Выходит, я не только ничего не добьюсь, но и выставлю себя перед девчонкой недальновидным дураком. Еще и Пир узнает, что я догадался о его желании завладеть моей силой. Значит, мне лучше не забивать этим голову, а сосредоточиться и придумать, как завтра сотворить чудо и во второй раз победить Блэквуда. Или хотя бы не умереть. Я поплескал себя ладонями по щекам, поднялся и уселся на кровати, подобрав под себя ноги. Рукой потянулся к прикроватной тумбочке, на которой лежал небольшой буклет со сводом правил по проведению отборочного турнира. Нужно было еще раз внимательно все перечитать. Вдруг в первый раз упустил что-то важное. Для зачисления в академию всего-то нужно было одержать одну победу. Если не получалось с первого раза, тогда ждал еще один бой с противником, который тоже не достиг успеха в своем первом поединке. Теоретически я сохранял шансы попасть в Хольтград. Но лишь теоретически, ведь чтобы принять участие во втором бою, нужно было не умереть в первом, и лично для меня это была крайне нетривиальная задача. Сейчас Блэквуд больше всего на свете желал поквитаться со мной за публично поруганную честь и откушенное ухо, и дурацкие правила тому только способствовали. Но у меня имелось чем ответить, хотя Собуху и предупреждал, что это очень опасная затея и лучше придумать что-нибудь другое. И уж тем более, ни в коем случае не притворять этот замысел в жизнь на арене, на глазах у десятков тысяч зрителей. Если дословно, то он сказал, что хуже этого и опаснее, будет только сразу перед всеми признаться в антимагии. Вот завтра и узнаем, хуже или не хуже. Скомканный буклет влетел в стену, а я завалился обратно на подушку и закрыл глаза.